Страшный груз. По крайней мере, с погодой им на этот раз повезло. Когда они добрались до гавани, утреннее солнце высоко стояло над спокойной водой. Рыбацкие лодки лениво покачивались между пирсами, а чайки грелись на солнышке на причальных столбах. «Где самолет?» Хлоя испуганно огляделась. Генри бежал впереди, взвалив на плечи рюкзаки девочек. Сокола нигде не было видно. «Сегодня мы отправимся на корабле. Я подумал, так будет лучше, ведь в прошлый раз полет тебе не понравился». «Спасибо. Корабль и правда звучит приятнее», — пробормотала Хлоя. «Да, разнообразие — это приятно. К тому же, так я заодно перевезу для Зорона груз, который нужно доставить с материка на остров». Убью одним выстрелом двух зайцев. Они добрались до пристани. Грузовое судно занимало всю длину причальной стенки. Корабль был новым. Бело-голубая краска блестела на солнце. Вот мы и на месте. Генри сбросил рюкзаки девочек у широкого трапа, который вел круто вверх, в корпус корабля. Саша пробежалась взглядом по палубе. «Мы единственные пассажиры?» Она узнала логотип парка на внешней стороне носовой части. Круг радужного цвета с характерной фигуркой сокола в центре. Сегодня да, но как только парк откроет свои двери, несколько сотен человек каждый день будут переправляться на корабле под названием «Дух моря». Генри указал на иллюминаторы, которые тянулись под палубой, как нанизанные на веревочку бусины. «У нас 50 кают и две комнаты отдыха, ресторан и закусочная на главной палубе». «Столько трат ради такого короткого путешествия!» Хлоя взяла жемчужинку на руки и побежала по трапу вслед за Генри. Саша с Фродо на плече последний ступила на эту шаткую конструкцию. «Не хочу вас разочаровывать, но поездка займет больше времени. Корабли не так проворны, как самолеты, объяснил Генри. Саша удовлетворенно кивнула. «За время плавания они успеют выкрасть амулет». Двигатели взревели, корпус корабля задрожал. Женщина в бело-голубой униформе позади них подняла трап и закрыла люк. Генри мимоходом поздоровался с ней, — и повел девочек по хорошо освещенному коридору без окон. Я покажу вам вашу каюту. Во время путешествия можете находиться в ней. Это безопаснее всего. Саша вскинула брови. То есть, это переправа не безобидная прогулка? Я вам этого и не обещал, верно? Ну, отлично. Из огня да в полымя простонала Хлоя. Генри со смехом остановился перед металлической дверью и толкнул ее. «Милости прошу!» Саша оторопела. Она ожидала увидеть что-то вроде комнаты в их интернате, только более тесное. «Ух ты!» — восторженно вскричала Хлоя. «Добрый Зоран не поскупился!» — Генри широким жестом обвел каюту. «Только самое лучшее для посетителей мира историй!» Сама поездка в парк должна стать незабываемой. Да, это был именно экстра-класс, иначе не скажешь. Куда бы Саша ни посмотрела, всюду красовались плюшевые подушки, раскладные кресла, а из иллюминатора открывался великолепный вид на море. Был даже огромный диван, перед которым стояли письменный стол и стул. На этом диване Саша и устроилась. «Вот бы у нас в интернате так было!» Хлоя с восхищением опустилась на мягкие подушки дивана. «Только кровати в этой каюте не хватает». «Если вы устали, можно разложить диван», — предложил Генри. «Ну ладно, мне пора». Он шагнул к двери, словно внезапно вспомнив, что ему нужно торопиться. «Значит, нам придется сидеть здесь всю дорогу и бездельничать? Разве нельзя пойти с тобой?» Хлоя попробовала применить свой жалобно-щенячий взгляд, который в большинстве случаев действовал безотказно. «Я уже говорил, что мне нужно кое-что сделать для Зорана, а вы мне будете только мешать». «Когда ты просто ошиваешься вокруг...» Ты мне нравишься больше, чем когда строишь из себя большую шишку и командуешь. Хлоя выдержала паузу. Только не думай, что ты мне больно нравишься. Я бы никогда так и не подумал, усмехнулся Генри. Как кстати, что у вас будет достаточно времени поразмышлять о том, что вам во мне нравится. Он оставил девочек одних. Хлоя раздраженно сдула с лица упавшие волосы, а жемчужинка удобно устроилась рядом с ней на диване. «Вот напыщенный петух! Как же он мне надоел! Хочет от вас избавиться!» — прохрипел Фродо и тем самым, вероятнее всего, попал в самую точку. Саша села рядом с подругой. «Он не такой уж и плохой!» — попыталась успокоить она Хлою. С этим цельпетином ему наверняка нелегко. Он для меня так и остается загадкой. Ты защищаешь этого дурака? Этот неблагодарный болван украл у нас. Саша почувствовала, как по ее щекам ползет румянец. Я не это имел в виду. Тогда что? спросила Хлоя, глядя ей в глаза. По правде говоря, Саша понятия не имела, что думать о Генри. Ее эмоции варьировались от раздражения до дружеской привязанности, ведь они многое пережили вместе за очень короткий срок. Генри ее смущал, сбивал с толку, оставался для нее закрытой книгой. Саша попыталась сменить тему. «Думаешь, амулет еще у него?» Хлоя взглянула на раскрасневшуюся Сашу и вскочила. «Думаю, да, но он мог его временно где-то спрятать, поэтому мы приступим к поискам прямо сейчас». «Сейчас?» Саша встала и едва не споткнулась о жемчужинку, которая радостно спрыгнула с дивана. Очевидно, маленькой собачонке тоже не хотелось сидеть, сложа руки и ждать. Вперед! Прохрипел Фродо. — Это отличная возможность. Пока Генри занят, он не будет за нами следить. С заговорщической улыбкой Хлоя открыла дверь и выскользнула из каюты в коридор. Коридор был пуст. Через каждые несколько метров горели лампы. На полу лежал тяжелый красный ковер. Вдоль стен простирались перила из полированного дерева. Хлоя направилась в ту сторону, откуда они пришли. Коридор выходил на лестницу. Хлоя оглянулась и решительно указала на поворот. Где-то там был выход. Корабль накренился, и Саша вцепилась в поручень. — Теперь мы не выберемся. Мы только что отчалили. Пол задрожал. Двигатель завыл еще громче. «Отлично! Значит, экипаж тоже будет занят!» — обрадовалась Хлоя. Девочки побежали к лестнице и остановились прямо перед ней. Саша заметила на узкой двери табличку «Вход воспрещен». «По-моему, звучит многообещающе!» «Почему бы и нет!» — хитро улыбнулась Хлоя и тихонько проникла за дверь. Саша испытала облегчение. Она уже стала бояться, что смелая и предприимчивая Хлоя — лишь плод ее воображения. Но вот она рядом с ней и даже более решительная, чем когда-либо. За дверью их встретил полумрак. Только тусклые аварийные лампы освещали холодный стальной пол. Непрерывный рев двигателей сопровождался множеством других звуков. Девочки услышали стук, затем шипение. Где-то что-то гудело и грохотало. Фродо укрылся в волосах Саши, а жемчужинка прижалась к ноге Хлои. «Как здесь шумно!» — крикнула Саша. Они стояли на какой-то платформе и смотрели вниз в трюм корабля. Там были сложены контейнеры, большие и маленькие. «Наверняка там хранится груз, который Генри везет Петину в мир историй!» — отозвалась Хлоя. Девочки внимательно осмотрели помещение, в котором, к счастью, никого не было. Все были заняты отшвартовкой. «Интересно, что в этих контейнерах?» — крикнула Саша прошла до конца платформы и спустилась по стальной лестнице. Хлоя последовала за ней. Шум и грохот резко стихли. Тишину нарушал лишь отдаленный гул двигателей. «Скорее всего, мы покинули порт и вышли в открытое море!» Внезапная тишина казалась почти жуткой. «Вероятнее всего, да!» Хлоя провела рукой по первому контейнеру. «Давай туда заглянем!» Они обогнули первый ряд контейнеров и вошли в узкий проход между ними. Как думаешь, амулет в одном из этих ящиков? Саша прервалась, когда Хлоя коснулась ее руки. Ш -ш -ш! зашипела подруга и быстро затащила Сашу в узкий проход. Только сейчас Саша заметила, что один из контейнеров открыт. И тут она услышала голос Генри. «Что он там делает?» — удивленно прошептала Саша, подкрадываясь ближе. «Понятия не имею. Давай проверим». Хлоя подхватила жемчужинку с пола, чтобы та не царапала коготками пол, и тоже отважилась подойти к открытому контейнеру. «Почему я здесь? Как ты меня нашел?» Подруги вздрогнули при звуке незнакомого голоса. В нем было что-то странное, вызывающее дрожь во всем теле. Море с нарастающей силой билось оно с корабля, раскачивая грузовой отсек. Э — -э, Без обид, но я тебя сюда не приводил. Да и как бы я смог это сделать? — произнес Генри и хрипло рассмеялся. От Саши и Хлои не укрылась тревога в его голосе. «Я всего лишь посыльный». «Кто такой посыльный?» — спросил голос, и у Саши от ужаса скрутило живот. Таинственный голос звучал бесстрастно и зловеще. Она даже не могла определить, кто говорил — ребенок или старик. «Какой жуткий голос!» — прошептала Хлоя, словно прочитав мысли Саши. Контейнер с грохотом соскользнул в сторону, врезался в Хлою, отчего она потеряла равновесие. Саша удержала ее в последнюю секунду. «Тише, тише, мальчик! Не надо буянить!» В голосе Генри звучала паника. Девочки тревожно переглянулись. «Мальчик? Да кто там такой, в конце концов?» прошипела Саша. «Выпусти меня! Я не буду вашим пленником! Я никогда не стану вам служить, потому что я...» «Знаю, знаю! Ситуация не самая приятная! Но, босс, ты сам увидишь! Лучше делай, как он велит!» Протараторил Генри. Он говорил быстро, взахлеб, и Саша с трудом его понимала. «Ты немедленно меня отпустишь, или я отправлю этот корабль на дно!» — донеслось из контейнера. Саше безумно хотелось узнать, что за существо там находится. Но корабль качала так сильно, что им приходилось держаться, чтобы не упасть. Пронзительно завыла сирена, и в грузовом отсеке вспыхнул красный свет. «Внимание!» Он идет, прохрипел Фродо. Хлоя схватила Сашу за руку и потянула ее обратно к внешней стене корабля. Грузовой люк над ними начал медленно открываться, и в помещение вместе с дневным светом ворвался холодный морской бриз. Его только не хватало, Саша подняла голову. В люк влетел Сирин, спикировал вниз, целенаправленно подлетел к контейнеру и с криком исчез внутри. Корабль продолжал качаться на волнах, и через открытый люк до девочек долетали брызги. Перепуганные подруги спрятались за ящиками. «Нужно уходить!» — прошептала Хлоя. Жемчужинка тихонько заскулила, словно соглашаясь. Но Саша решительно тряхнула кудрями, в которых копошился Фрода. «Мы должны выяснить, что здесь творится. Больше я не отправлюсь в этот парк неподготовленный. Нужно узнать как можно больше». Из контейнера вырвался яркий свет, и девочки зажмурились. Саша упала в лужу с морской водой. Хлоя мгновенно оказалась рядом с ней. «Уходим немедленно!» «Здесь что-то не так!» Саша встала и застыла. Там, где вода пропитала ее блузку, она сияла бирюзовым цветом. «Хлоя! Амулет!» В смятении воскликнула она. «Это... опять...» Прежде чем она успела дотянуться до него рукой, корабль накренился. Девочек отбросила к стенке. Последнее, что увидела Саша... Были яркие ослепительные вспышки и ползущие к ним клочья тумана.